Глава девятая. Арнемский предатель. Часть первая. Случай, о котором я хочу рассказать, является самым интересным в моей практике и, пожалуй, самым выдающимся во всей истории шпионажа. Это, конечно, очень смелое заявление, но я постараюсь доказать его правильность. Я сделал такое заявление не потому, что принимал участие в разоблачении человека, который причинил союзникам колоссальный вред. Давайте рассмотрим факты. Если бы смелая попытка фельдмаршала Монтгомери нанести удар в районе Маз Недер Рейн имела успех, если бы наши главные силы соединились с доблестными парашютистами Уарнэма, танковый клин союзников врезался бы в самое сердце Германии. Успешное развитие этого удара, по всей вероятности, привело бы к окончанию войны в Европе до Рождества 1944 года, то есть на шесть месяцев раньше. По-видимому, найдется немного стратегов, которые станут отрицать это. Сколько человеческих жизней! удалось бы спасти за шесть месяцев можно было бы избежать разрушений стоимостью в несколько сот миллионов фунтов стерлингов только английское правительство в последние месяцы войны ежедневно расходовало на военные нужды 16 миллионов фунтов стерлингов если бы войну в Европе удалось сократить на шесть месяцев была бы спасена колоссальная сумма Около двух миллиардов девятьсот миллионов фунтов стерлингов. А какие астрономические суммы расходовали на продолжение войны другие государства и прежде всего Соединенные Штаты. Какую пользу народам этих стран принесли бы эти деньги, если бы они были использованы в мирных целях? Но гораздо важнее то, что если бы западные союзники проникли тогда вглубь Германии и оккупировали весь Берлин и всю Западную Германию, прежде чем русские пришли с Востока, нынешняя печальная картина союзнических отношений выглядела бы иначе, и политика с позицией силы, применяемая западными союзниками, оказалась бы более эффективной. Однако существуют границы, Пределах которых разумно строить предположения, но все же имеются довольно веские основания заявлять, что выброска парашютистов в районе Арнума столь смело запланированная и дерзко проведенная могла бы явиться поворотным пунктом в европейской войне, если бы она имела успех. Но эта воздушно-десантная операция, как известно всему миру, провалилась. но не из-за недостатка военного опыта или храбрости. И тем не менее Арнем красноречивое свидетельство способности англичан вести борьбу с превосходящими силами противника до конца. В провале Арнемской операции виновен только один человек. Его имя Христиан Линдеманс. Он голландец. Именно он продолжил на шесть месяцев войну в Европе со всеми ее трагедиями. Наши доблестные воздушно-десантные войска по его вине попали в ловушку, где находились в течение десяти дней. В результате этого погибло семьдесят тысяч человек. Не многие шпионы, оказавшиеся предателями, могут похвалиться такими успехами.